Глава 52. Грани материнской любви. «Мама, что случилось?» — спросил Дима хриплым голосом. «Где Аня?» Татьяна смотрела на сына влажными от слез глазами и не могла сказать ни слова. Горло прочно сковало немотой. Впрочем, она уже целые сутки была сама не своя, словно в прострации, и не могла выдавить из себя ни слова все прокручивала в голове сцену, где Анаид брала за руку девочку с удивительно знакомыми карими глазами и уводила ее прочь. Татьяна не вступилась за Анаид, не преградила ей путь, не побежала следом, хотя чувствовала надо. И с каждой минутой, с каждым часом, что проходил после ухода нежеланной будущей невестки, она кристально ясно понимала, что совершила ужасную ошибку. «Сыночек», наконец спросила она над треснутым голосом, «ты мне только одну вещь скажи». «Это...» «Девочка на фото — это твоя дочка, да?» «Да, мам», — кивнул он. «Девять лет назад это родила от меня девочку. Мы недавно встретились, взыграли чувства, а потом я узнал про ребенка. Теперь мы семья. Мам, она Аннаит вышла. Кристина что-то ей сказала. Где Аня?» Острый приступ дежавю болезненной судорогой прошил тело Татьяны. Она на миг закрыла глаза и словно оказалась в прошлом. Когда-то Дима уже стоял перед ней такой же обеспокоенный и спрашивал «Мам, где Ани, Где Ани, Где?» «Прости меня, сыночек! Я не знала!» — сказала она, глотая слезы. «Я тогда не знала!» «Что не знала?» Дима взъерошил волосы, прямо как делал это в юности, когда сильно нервничал. «Ее красивый статный сыночек, любимый настолько, насколько умело любить ее черствое сердце». Он стоял перед ней и сходил с ума от волнения. А она была перед ним бесконечно виновата. «Димочка, прости меня, дуру!» проговорила Татьяна, прижимая к груди фоторамку. «Я, когда ее выгоняла десять лет назад, не знала, что она от тебя беременна. Если бы знал, я бы никогда собственную внучку своими руками, собственную кровиночку». «Что ты сделала, мама?» взревел Дима и уставился на нее горящим взглядом. «Помнишь, у меня вырезали аппендицит, я пришла домой злая, а там твоя Анаит, ну я и...» В эту самую минуту она увидела, как лицо Димы перекосило. По взгляде появилась страшная обида и что еще хуже, разочарование. Разочарование в ней. Татьяна съежилась от тяжелого взгляда сына, вся скукожилась, прикрыла рот ладонью, громко всхлипывая. «Так это ты ее тогда выгнала?» — взревел он, а потом навис над ней. «Мам...» Я десять лет думал, что она меня бросила из-за ерунды. Как ты могла? Ты же видела, как я мучился, пока лежал в больнице. Как ты посмела тогда соврать мне, что ходила Канаид, Что она замуж за другого ради денег собралась? Как ты посмела? Это предательство. Татьяна утерла слезы, на секунду прикрыла глаза. Вспомнила то страшное время. Ее сынок почти умирал в больнице, а она ровным счетом ничего не могла с этим поделать. Даже участковый, тот ничем не помог. Эти гады Марианы от всего откупились, отплатились. Что и было тогда делать? Потакать желанию сына связаться с Анаит? Да его дурака убили бы за эту девочку. «Да, сыночек, я соврала!» Закричала она сквозь слезы. «Я соврала тебе в больнице и не жалею! Я защитить тебя хотела от этих иродов! Чтоб ты больше не лез к ней, чтоб тебя больше не били!» Я за жизнь твою боролась, тебя без малого не сделали инвалидом. Дима отшатнулся от нее, как будто она врезала ему пощечину. С болью в голосе проговорила: А из дома ты тогда Анаид, выгнала? Тоже, чтобы меня защитить? Да, кивнула она, смахивая снова набежавшие слезы. Я хотела, чтобы ты выучился, чтобы стал большим человеком. А какая учеба, когда на тебе голодный рот? Я испугалась, что ты со своей любовью «Все на свете забудешь, по ветру молодость пустишь. Шутка ли жениться восемнадцать?» «Эта девочка сама дочь растила без меня», — зревел Дима с болью в голосе. Снимала квартиру, училась, работала и растила. Я должен был быть рядом с ней. «Прости меня, сыночек, если бы я знала, что она с ребеночком, я бы сама ей помогла». «Ты не у меня прощения проси, а у нее», — зарычал Дима зло. И у наны. Ты перед ними виновата. Я попрошу. Татьяна с чувством закивала. Ты только их найди, сыночек, найди. Я-то найду, ответил Дима, прищурившись. Только не надейся, что после всего у нас с тобой будут какие-то отношения. Я не подпущу тебя к своей семье, ясно? Не подпущу. Сейчас же отправляйся домой. Под его строгим взглядом Татьяна будто постарела лет на десять. Ее Дима всегда был добр к ней, заботлив. Не грубил матери, никогда не смотрел на нее так, как теперь. Впрочем, сама виновата. Пошла на поводу у Кристины. Да, ей очень нравилась потенциальная невестка. Кому не понравится настоящая профессорская дочка, образованная, начитанная, интеллигентная. В ней были все те качества, которыми Татьяна сама хотела обладать, которые, как она считала, должны быть в будущей жене сына. А на деле оказалось, что ранила родную душу. Две родные души. Сына и внучки. Да, каким-то чудом она, глупую уборщица из глубинки, смогла воспитать замечательного сына, умного, пробивного, доброго. Но, как теперь понимала, она его не заслужила. Как не заслужила внучку с прекрасными карими глазами.